Глава четвертая. Суд. О, Божья месть! Как тяжко устрашен быть должен тот, кто прочитает ныне, на что мой взгляд был в яве устремлен! Данте. Данте Олигьери. Божественная комедия. Ад. Песня четырнадцатая. Несмотря на обычай, введенный кардиналом Ришелье проводить закрытые судебные разбирательства, судьи луденского кюре решили открыть двери для народа. Однако они вскоре в этом раскаялись. Они были уверены, что достаточно одурачили толпу своим фиглярством, продолжавшимся около полугода, Все они желали гибели Урбена грандия, но им хотелось также, чтобы смертный приговор, который они подготовили, и который, как сказал добрый пастырь в беседе со своим воспитанником, им приказано было вынести, был как бы утвержден негодованием народа. Лабардемон являлся своего рода хищной птицей, которую кардинал всегда направлял туда, где ему для осуществления мести требовался надежный и ловкий сподручный. и в данном случае Лабардемон вполне оправдал павший на него выбор. Только одна ошибка была допущена. Он разрешил противно установившемуся обычаю гласный суд. Он намеревался запугать и устрашить. Он устрашил, но вызвал отвращение. Толпа, которую мы оставили у входа в помещение суда, простояла там два часа, в то время как глухие удары молота возвещали о том, что в большом зале наспех делаются какие-то странные приготовления. Наконец стража распахнула тяжелые скрипящие двери, и жадный до зрелища народ хлынул в зал. Юного Сен-Мара внесло туда со второй волной, и он занял место за пилоном, откуда мог за всем наблюдать, не будучи замеченным. Он с досадой увидел, что группа горожан в черном оказалась рядом с ним. Но широкие двери снова затворились, и вся часть помещения, где стоял народ, оказалась в такой темноте, что никого невозможно было узнать. На дворе было еще светло, а в зале уже горели факелы. Но все они были сосредоточены в том конце, где возвышался помост с очень длинным столом, за которым разместились судьи. Кресла, столы, ступени были покрыты черным сукном и отбрасывали на лица мрачные отсветы. Скамья для подсудимого стояла справа. На черной ткани, которая она была застлана, выделялись вышитые золотом языки пламени, олицетворяющие суть предъявленного ему обвинения. подсудимый сидел окруженный стражниками руки его были по прежнему скованы цепями концы которых держали с показным ужасом два монаха они нарочито шарахались от подсудимого при малейшем его движении словно держали на поводке бешеного тигра или волка или боялись что их рясы вот вот займутся пламенем в то же время они тщательно старались заслонить обвиняемого от взоров толпы Бесстрастное лицо господина де Лобардемона как бы господствовало над судьями, которых он сам выбрал. Ростом он был на целую голову выше остальных, да к тому же сидел в кресле, стоявшем на возвышении. В каждом его взгляде, тусклом и тревожном, содержался приказ. На нем была длинная широкая красная мантия, на голове черная скуфейка Казалось, он всецело погружен в разбор бумаг, которые он затем передавал судьям, а те по очереди рассматривали их. Обвинители, все лица духовные, помещались справа от судей. Они были облачены в белые стихари и епитрахили. Отец Лактанс выделялся среди них простотой своей капуцинской рясы, танзурой и резкими чертами лица. В одной из лож сидел, желая быть незамеченным, епископ Пуатьевский. Остальные ложи были заняты женщинами, скрытыми под вуалями Перед помостом сновали отвратительные существа, подонки городских улиц. Шесть молодых монахинь-урселинок, то были свидетельницы, брезгливо сторонились их. Остальную часть зала заполнила огромная темная молчаливая толпа. Люди цеплялись за карнизы, балки, и все были полны ужаса, который передавался и судьям, ибо ужас этот объяснялся сочувствием обвиняемому. Многочисленные стражники с длинными пиками служили обрамлением зловещей картине этого людского сборища. по знаку председателя, свидетелям предложили удалиться. Пристав растворил перед ними узкую дверь. Многие заметили, как настоятельница Урсулинок, проходя мимо господина де Лабардамона, на мгновение задержалась и сказала ему довольно громко, — Вы обманули меня, сударь. Но он остался по-прежнему невозмутим. Настоятельница удалилась. В зале царило глубокое безмолвие. Один из судей по имени Умен, орлеанский судья тайных дел, важно, но с явным смущением поднялся с места и стал оглашать нечто вроде обвинительного заключения таким тихим и хриплым голосом, что нельзя было разобрать ни слова. Однако речь его становилась внятной всякий раз, когда он произносил что-либо, что могло поразить простонародные умы. Он разделил улики на две группы. Одни основывались на показаниях семидесяти двух свидетелей, другие, и наиболее достоверные, на заклинаниях досточтимых отцов, здесь присутствующих, как воскликнул он, перекрестившись. Отцы Лактанс, баре и Миньон глубоко поклонились и тоже осенили себя крестом. «Да, господа», — сказал он, обращаясь к судьям, — си белые розы собраны и представлены вам, равно как и рукопись, подписанная кровью колдуна и являющаяся списком с договора, который он заключил с Люцифером. Он и список он вынужден был постоянно носить при себе, дабы удержать свое могущество. И сейчас еще можно к великому ужасу различить слова, начертанные в углу пергамента. «Подлинник хранится в преисподней», в кабинете Люцифера». В толпе послышался раскатистый хохот, вырвавшийся из чьей-то могучей груди. Председатель покраснел и дал знак стражникам. Те пытались обнаружить нарушителя порядка, но тщетно. Судья-докладчик продолжал. «Бесов заставили устами их жертв назвать свои имена. Имена бесов?» а также их злодеяния записаны в документах, лежащих на этом столе. Их зовут Астарот из чина Серафимов, Эазаз, Сельсий, Акаос, Седрон, Асмодей из чина Престолов, Алекс, Забалуп, Хам, Уриэль и Ахаз из чина Властей и так далее, ибо не с тем числа. А что касается до их козней, кто из нас сам не был им свидетелем. По зале пронесся протяжный гул. Председатель призывал толпу к порядку. Несколько алибардщиков выступило вперед. Все умолкло. Мы с прискорбием видели, как молодая уважаемая настоятельница Урсулинок собственными руками терзала себе грудь и каталась по земле в пыли, Другие монахини, Аньеса, Клер и прочие, нарушив скромность, приличествующую их полу, допускали похотливые телодвижения и непотребно смеялись. Когда кое-кто из нечестивцев высказал сомнение насчет присутствия бесов, и когда сами мы почувствовали, что уверенность наша колеблется, ибо бесы отказывались назвать себя в присутствии посторонних, будь то на греческом или арабском языке. Тогда достопочтенные отцы укрепили нашу уверенность, соблаговолив разъяснить, что бесы крайне хитры, а посему нет ничего удивительного в том, что они притворяются невеждами, дабы им поменьше задавали вопросов, что бесы даже умышленно допускают в своих ответах варваризмы, солицизмы и прочие погрешности с тайным расчетом, что тем они вызовут к себе презрение, и у праведных отцов пропадет желание досаждать им. Ненависть за их столь люта, что, собираясь совершить одну из своих козней, они внушили кому-то подвесить к потолку веревку, дабы дать повод для обвинения почтенных людей в подлоге. Между тем, как достойные уважения свидетели под присягой подтвердили, что в этом месте никогда никакой веревки не было. Но Господа, помимо того, что небо чудесным образом изъявило свою волю устами благих истолкователей, мы только что явились свидетелями другого знамения. В то время, как судьи были погружены в глубокие размышления, неподалёку от зала суда раздался громкий крик. Мы направились в то место и нашли там тело девицы знатного происхождения. Она на улице испустила последний вздох на руках досточтимого каноника отца Миньона. А от досточтимого отца, здесь присутствующего, и нескольких других уважаемых особ мы узнали что имелись подозрения, неодержима ли и эта девица, ибо давно уже ходили слухи о том, что Урбен де Грандье весьма ею очарован. Поэтому отца Миньона осенила праведная мысль испытать девицу, и с этой целью он подошел к ней и неожиданно сказал, «Урбена казнили». В ответ на это девица издала громкий вопль и упала мертвой. Таким образом, по коварству беса она не успела прибегнуть к помощи Святой Матери нашей католической церкви. В толпе поднялся ропот негодования, а кое-где раздалось слово «убийцы». Судебные приставы зычным голосом приказали соблюдать тишину, но тишина восстановилась только потому, что судья-докладчик снова заговорил, а еще вернее потому, что любопытство взяло верх. — Позорное, сеньоры, дело! — продолжал он, стараясь такого рода восклицаниями подбодрить себя. — При ней нашли сочинение, написанное рукой Урбена Грандия. И он вынул из стопки документов книгу в пергаментном переплете. «Боже — Боже! — вскричал Урбен. — «Берегитесь!» — вскричали судьи, обращаясь к окружавшим его стражникам. «Сейчас бес даст себя знать!» — изрек отец Лактан с зловещим голосом. «Подтяните цепи!» Цепи подтянули. Судья продолжал. «Звали ее Мадлена Дебру. Ей было девятнадцать лет. Боже мой, боже! Это свыше сил!» Вскричал обвиняемый и замертво рухнул на пол. Присутствующие заволновались. Некоторое время царило всеобщее возбуждение. «Бедняга, он любил ее», — говорили одни. «Такая хорошая девушка», — говорили другие. Многих охватывало чувство жалости. Грандие опрыскали холодной водой, но он не приходил в себя. Пришлось привязать его к скамье». Судья-докладчик продолжал. Нам предписано огласить в суде надпись на этой книге, и он прочитал: Ради тебя, прекрасная, кроткая Мадлена, ради успокоения твоей встревоженной совести я выразил в этой книге мысль, которая безраздельно владеет моей душой. Все мои мысли принадлежат тебе, небесное диво, ибо все они обращены к тебе как единственной цели моего существования. Но та, которую я посылаю тебе сейчас, как цветок, исходит от тебя, существует только благодаря тебе и возвращается к тебе одной. Не печалься, что любишь меня. Не скорби, что я тебя боготворю. Разве ангелы небесные не ведают любви, Разве не в любви награда блаженных душ? Разве мы не так же чисты, как ангелы? Разве наши души не столь же отрешены от земли, как это бывает после смерти? О, Мадлена! Чем же могли мы оскорбить взор Господа? Неужели тем, что молимся вместе и, склонившись ниц перед алтарем, просим скорой кончины, которая застала бы нас в пору юности и любви? Или тем, что, мечтая вдвоем под сенью деревьев на погосте, мы подыскивали двойную могилу, улыбаясь смерти и оплакивая нашу жизнь? Или тем, что ты склоняешься передо мной в исповедальне и, говоря в присутствии Бога, не ведаешь, в чем дурном тебе исповедаться? Так чисты небесные сферы, в которые я вознес твою душу. Что же могло бы оскорбить Творца? Пожалуй, да, пожалуй, одно только. Мне думается, что кто-нибудь из духов небесных мог позавидовать моему блаженству, когда в праздник Пасхи я увидел тебя, колено преклоненную передо мною и очищенную долгим подвижничеством от тех следов скверны, который мог оставить на тебе первородный грех. Как ты была прекрасна! Взгляд твой искал в небе Господа. И я дрожащей рукой не низвел его на твои чистые уста, которых не осмелились коснуться уста ни одного смертного. Небесное создание! Я один был в тот миг свидетелем господних тайн, или, вернее, одной единственной тайны — непорочности твоей души. Я приобщил тебя к твоему Создателю, который сошел и в мою душу. несказанный брак, где венчающим был сам предвечный. Только такой брак и дозволен между девственницей и пастырем. Единственным наслаждением для каждого из нас было сознавать, что для другого начинается вечность блаженства, вместе вдыхать благоухание неба, прислушиваться к горним созвучиям и быть уверенным, что наши души, обнаженные только перед Господом и одна перед другой, достойны вместе поклоняться Ему. Что же за сомнение еще тяготит твою душу, сестра моя? Может быть, тебя смущает мысль, что я чересчур боготворю твою добродетель? Или ты боишься, что мое чистое поклонение отвлечет меня от поклонения Создателю? Когда у Дошел до этих слов, дверь, через которую удалились свидетели, внезапно распахнулась. Судьи с беспокойством стали перешептываться. Лабардемон недоумевал и знаком спросил у монахов, не делается ли это по их распоряжению. Но те находились довольно далеко, и сами удивленные не могли дать ему знать, что происходящее ими не предусмотрено. Впрочем, Едва не успели обменяться взглядами, как к великому изумлению присутствующих на середину подмостков вышли три женщины в рубахах, босые, с веревками вокруг шеи и со свечами в руках. То была настоятельница в сопровождении сестер Аньесы и Клер. Обе они плакали. Настоятельница была очень бледна, но держалась уверенно, и взгляд ее был решителен и смел. Она опустилась на колени, монахини последовали ее примеру. Все так растерялись, что никому и в голову не пришло задержать ее, и она ясным, твердым голосом произнесла слова, отозвавшиеся во всех уголках зала. «Во имя Пресвятой Троицы. Я, Жанна де Бельфиэль, дочь барона де Коза. Я...» Недостойная настоятельница Луденского монастыря Урсулинок, прошу у Господа Бога и у людей простить мне грех, что я оклеветала невинного Урбена Грандия. Я не была одержима. То, что я говорила, было мне подсказано другими. Совесть не дает мне покоя. «Отлично!» послышалось на трибунах, в толпе раздались рукоплескания. Судьи вскочили со своих мест, стражники растерянно смотрели на председателя, он был в ярости, но продолжал сидеть. — Всем молчать! — крикнул он в бешенстве. — Стражники, исполняйте свой долг! Человек этот чувствовал за собою столь могущественную поддержку, что не ведал страха, а мысль о небесной каре никогда не приходила ему в голову достопочтенные отцы каково ваше мнение обратился он к монахам сделав им знак наше мнение что дьявол старается спасти своего друга умолкли сатана вскричал отец лактан с страшным голосом как бы вновь изгоняя беса огонь поднесенный к поруху не оказывает столь мгновенного действия, какое оказали эти слова. Жанна де Бельфиэль порывисто встала, встала во всей красе своей юности, которая производила еще большее впечатление благодаря ее необычной одежде. Казалось, эта душа, вырвавшись из ада, предстала перед своим соблазнителем. Настоятельница обратила на монахов взгляд своих черных глаз, и лактан спотупился она босыми ногами ступила два шага гулко отдашаяся в подмостках свеча которую она держала в руке оказалась мечом ангела молчите обманщик сказала она решительно дьявол обладавший мною это вы вы обманули меня его не за что судить только сегодня я узнала что его судят сегодня я поняла что ему грозит смерть, и я буду говорить. — Женщина, тебя совращает дьявол! Скажите лучше, что меня вразумляет раскаяние. Девушки, такие же несчастные, как и я, встаньте! Подтвердите, что он невиновен. — Клянемся, — ответили юные послушницы, все еще стоявшие на коленях. — Тут они залились слезами, потому что не обладали таким непреклонным мужеством, как их настоятельница. Аньеса, произнеся эти слова до того, испугалась, что вскричала, обращаясь к народу, «Помогите! Они меня накажут! Они меня убьют!» И она бросилась в гущу толпы, увлекая за собою подругу. Народ принял их с готовностью. Тысячи голосов обещали им покровительство. Со всех сторон послышались проклятия. Мужчины стучали палками по полу. Никто не осмелился воспрепятствовать тем, кто передавал девушек из рук в руки, помогая им выбраться на улицу. Во время этой сцены ошеломленные судьи перешептывались. Лабордемон смотрел на стражников и указывал им те места зала, за которыми сугубо надлежало наблюдать. Не раз он пальцем указывал на группу горожан в черном. Обвинители обратили взоры на ложу епископа Пуатьеско, но им ничего не удалось прочитать на его равнодушном лице. То был один из тех старцев, которыми смерть завладевает еще лет за десять до того, как совсем угаснет в них жизнь. Казалось, глаза его заволокла дрема. Раскрытые губы непрерывно шептали какие-то привычные, невнятные слова молитвы. У него еще сохранилось достаточно разума, чтобы отличить среди людей наиболее могущественного и подчиняться ему, не заботясь о последствиях. Поэтому он подписал заключение, вынесенное сорбонскими богословами, где утверждалось, будто монахини одержимы дьяволом, и даже не подумал о том, что это повлечет за собою казнь Урбена». Последующее представлялось ему одной из тех более или менее длительных церемоний, к которым он относился совершенно равнодушно, ибо уже давно привык к ним, привык быть не только свидетелем, но и участником, даже необходимой принадлежностью сопровождающих их торжеств. И в данном случае он не выказал никакого отношения к событиям и лишь хранил безупречно благородный и ничего не говорящий вид. Между тем, отец Лактанс, придя в себя после неожиданного обличения настоятельницы, повернулся к председателю и сказал, «Вот еще одно убедительное доказательство бесноватости, неспосланное нам небесами, ибо до сего времени мать-настоятельница никогда не нарушала скромности и суровости присущих ее ордену». «Пусть вся вселенная видит меня сейчас», Все так же твердо сказала Жанна де Бельфиэль, «Нет унижения, которое я не заслужила бы на земле, а небо отвергнет меня, потому что я была вашей соучастницей». По лбу Лабардемона струился пот. Стараясь успокоиться, он сказал, «Что за нелепые выдумки? Кто же вас принуждал, сестра?» Голос девушки стал совсем потусторонним. Она собралась с последними силами, прижала руку к сердцу, словно хотела вырвать его, и, смотря на Урбена Грандье, ответила — «Любовь». Весь зал вздрогнул. Урбен, сидевший после обморока с опущенной головой, словно мертвый, медленно обратил на нее взор и окончательно пришел в себя, чтобы испытать новую муку. Кающаяся продолжала. Да, любовь. Он отверг ее. Он так и не познал ее до конца. Я вдыхала любовь в его речах. Глаза мои черпали ее в его небесном взоре. Его наставления только разжигали ее во мне. Да, Урбен чист, как ангел, но добр, как человек, который любит. Я не знала, что он любит. Никто иной, как вы... воскликнула она, указывая на Лактанца, Барре и Миньона, и скорбь в ее голосе сменилась негодованием. «Никто иной, как вы, открыли мне, что он любил. Вы, которые сегодня утром уж чересчур жестоко отомстили за меня, одним единственным словом убив мою соперницу. Увы, я хотела только разлучить их. Это было преступно». Но по матери я итальянка, неистовая ревность пожирала меня. Вы позволяли мне видеться с Урбеном, быть его другом, видеть его каждый день. Она умолкла, затем с воплем Люди! Он не повинен! — Простите меня, страдалец! Лобзаю стопы твои! Она упала к ногам Урбена, и только теперь... разразилась потоком слез. Урбен поднял скованные руки, благословил ее и сказал ласково, еле слышным голосом, — Ступайте, сестра. Я прощаю вас во имя того, пред кем вскоре предстану. Я говорил вам когда-то, а теперь вы и сами убедились, что страсти всегда пагубны, если человек не стремится обратить их к небесам. лицо Лабардемона вновь покраснело. — Несчастный, — сказал он, — ты прибегаешь к словам церкви. — Я не покидал ее Лона, — возразил Урбен. — Уберите эту женщину, — распорядился председатель. Когда стражники подошли к настоятельнице, чтобы исполнить приказание, они увидели, что она так туго затянула веревку, обвивавшую ее шею, что вся побагровела и была почти без сознания. Присутствующие в зале женщины бросились к выходу. Многих вынесли без чувства. Но зал все еще был полон, ряды сомкнулись, а люди, толпившиеся на улице, хлынули в помещение. Судьи в ужасе поднялись со своих мест. Председатель приказал было очистить помещение от публики, но люди, хоть и надели опять шапки, стояли в зловещей неподвижности. Стражников было недостаточно, поэтому пришлось уступить, и лабордемон дрогнувшим голосом объявил, что суд удаляется на полчаса. Заседание было прервано, присутствующие не сходили с мест, храня мрачное молчание.